Несмотря на все это, люди во всех странах вынуждены были по самым уважительным причинам выбрать для указанного употребления металлы, предпочитая их всем другим товарам. Металлы не только могут сохраняться с наименьшей потерей, будучи самым прочным из товаров, но и могут без потери делиться на сколько угодно частей, которые потом опять могут быть сплавлены вместе в один кусок. Это такое свойство, которым не обладает ни один товар такой же прочности, как металлы, и которое более чем какое-либо иное делает их удобным орудием для обмена и обращения. Если бы, например, кто-нибудь пожелал купить соли, но в обмен на нее не мог бы предложить ничего, кроме скота, то он должен был бы поневоле купить ее в таком количестве, какое соответствовало бы стоимости целого быка или барана. Только в редких случаях он мог бы купить ее меньше, потому что скот, который приходилось бы отдавать в обмен на соль, редко может делиться на части без убытка. А если бы он хотел купить соли больше, то должен был бы по тем же причинам купить ее в двойном или тройном количестве, то есть столько, сколько стоили бы 2 или три быка, два или три барана. Если бы он мог вместо быков и баранов отдать в обмен на соль металл, то ему было бы нетрудно отделить такое его количество, которое точно соответствовало бы количеству товара, необходимого ему в данную минуту. Разные народы пользовались для этой цели разными металлами. Железо служило обыкновенно орудием обмену спартанцев. Медь у римлян в первую пору их истории — золото и серебро всех богатых и торговых народов. По-видимому, эти металлы первоначально употреблялись в кусках неопределенной формы, без штемпеля и чекана. Еще Плиний рассказывает, со слов древнего историка Тимея, что римляне со времен Сервия Тулия не знали чеканной монеты, но для покупки того, что им было нужно, пользовались просто слитками меди, без всякого чекана. Следовательно, такие слитки исполняли тогда на монеты. Употребление металлов такими бесформенными слитками представляло два больших неудобства. Трудность взвешивать их и трудность определять их пробу. Чтобы точно взвесить драгоценные металлы, в которых ничтожная разница в количестве дает большую разницу в ценности, необходимы по меньшей мере тщательно выверенные весы. В особенности же тонкая операция взвешивания золота. Правда, при взвешивании грубых металлов, где небольшая ошибка не имеет значения, такой точности не требуется. Но было бы чрезвычайно неудобно, если бы каждому бедняку при всякой покупке или продаже товара на какую-нибудь копейку приходилось еще взвешивать саму копейку, еще гораздо труднее и обременительнее определять пробу металла. Для этого есть только один способ — плавка металла в тигле и исследование посредством подходящих реактивов. Всякий другой способ привел бы к весьма неверным заключениям. Поэтому до введения чеканной монеты Людям постоянно приходилось, если только они не проводили такого продолжительного и трудного исследования, подвергаться обманам и получать в обмен на свой товар вместо фунта чистого серебра или меди какую-нибудь подделанную смесь из самых грубых и негодных веществ, только снаружи, похожую на эти металлы. Чтобы избежать таких злоупотреблений, Облегчить миновые сделки и таким образом поощрить всякого рода торговлю и промышленность во всех странах, сделавших наибольшие успехи на пути к благосостоянию, признали необходимым отмечать публичным клеймом определенное количество тех металлов, которыми привыкли там пользоваться при покупке товаров. Отсюда начало чеканной монеты и публичных монетных дворов. Это были точно такие же учреждения, какие существуют для надзора за верностью мер и публичным клеймением сукна и полотна. Все эти учреждения имеют одинаковую цель наложением публичного клейма удостоверить количество и однородную доброкачественность этих различных товаров при поступлении их на рынок.